Глава 18 В тупике Эль-Кахона септет одноэтажных домов поклонялся пятачку расплавленного асфальта. Стало ясно, почему Людвиг предпочитает катер. На воде было градусов на 15 прохладнее. В доме были закрыты жалюзи, Во всю мощь работал кондиционер. Людвиг потрепал по голове вялую овчарку и провел Джейкоба в кухню. Одну минуту. Джейкоб рассматривал фотографию, прислоненную к кофеварке. В семействе Людвигов были сплошь блондины. Белизной волос хозяйка не уступала мужу, а сыновья их были вылитые перепевщики братьев Нельсон. Нельсон — американский рок-дуэт братьев-близнецов Мэтью и Гуннера Нельсонов. Свежие тюльпаны над раковиной подразумевали, что миссис Л. оправилась от хвори, вынудившей мужа уйти в отставку. Во всяком случае, чувствовалось присутствие женщины. Подруга? Новая жена? Нет уж, лучше не спрашивать. Возможно, все счастливые семьи похожи друг на друга, а каждая несчастливая семья несчастлива по-своему, но поскольку счастливых семей не бывает, спрашивать себе дороже. С картонной коробкой в кухню ввалился Людвиг, плюхнул ношу на стол и потянулся, прогнув спину. Перед уходом я все скопировал. Помощь нужна? Нет, откажусь. Всего было тринадцать коробок, по одной на каждую жертву плюс еще четыре. В гараже, где они хранились, Джейкоб заметил выгораженный уголок. Сквозь щель в занавесках виднелись верстак и фанерный стол. Вспомнились рабочий закуток Бины и ответ Людвига на репортерский вопрос о планах на досуг. «Придумаю себе хобби». Джейкоб напомнил детективу его слова, и тот фыркнул. «Этот дурень обрезал финал. Дальше было так. Какое хобби? Не знаю, что-нибудь бездумное, типа журналистики?» Джейкоб засмеялся. «Что было чем заняться?» Людвиг отдернул занавеску. Никаких резных уточек. Закуток больше напоминал вторую спальню Дивидас или гибрид лаборатории с мастерской. О предназначении инструментов с кабиной фурнитуры, струбцин, стеклореза и пылесоса говорили незаконченные витрины. Им вторили препаратные банки, пинцеты, лупы и полки, уставленные толстыми книгами с расхлябанными корешками и наклейками «Подержанные». Бабочки западного ареала «Справочник» североамериканские чешуекрылые, руководство общества Одюбона по насекомым и паукам. Джейкоб взял витрину с тремя монархами и рукописной табличкой Даноус Плексипус». — Красиво, — сказал он. — Говорю же, скучно. Я в этом ни черта не смыслил, пока сюда не переехал. Вечно не хватало времени. А теперь больше ничего и нет. Окажите себе любезность. Оставайтесь в Лос-Анджелесе. — Если так, проглядывает какой-то смысл, — сказал Людвиг. Они сидели за кухонным столом, в ногах пристроился пес, кофе остыл, коробки вскрыты, повсюду кипы бумаг. «Борьба за власть», — сказал Джейкоб. «Где двое, там всегда ведущие и ведомые, и всегда трение. Двадцать лет таится, не баран начихал. Вообразите, они собачатся, то да сё. Один задергался и решил, надо кореша убрать, пока он нас обоих не угробил». «Думаете, знак уловка? Так ведь сработало? Вы здесь расспрашиваете о жертвах». Или вот еще вариант. Малый А раскаялся, но в полицию идти не хочет и просто убивает малого Б. В его понимании так справедливо. Полицейский, принявший вызов, сказал, что звонила женщина. «Да уж вы запаслись сюрпризами», — пробурчал Людвиг. «Вот поэтому стоит повидать кого-то из родственников». Людвиг неохотно кивнул. «Что ж, наверное, только держите в уме, что эти люди уже настрадались». «Обещаю. Не посоветуете, с кого лучше начать?» «Пауза». «Даже говорить неохота, сказал Людвиг. Джейкоб молчал. У одной погибшей была сестра, психически ненормальная. Мы не рассматривали ее как подозреваемую, потому что, во-первых, никакого насилия за ней не числилось, а, во-вторых, из-за спермы искали только мужчин. Наверное, сумасшедшая впишется в вашу картинку. Дескать, у нее мозги на бикрень. «Я все понял», — сказал Джейкоб. «И она сумела вычислить убийцу, утерев нам нос. Насколько я ее помню, это напрочь невозможно». «Логично», — сказал Джейкоб. Однако позвольте переговорить с ней. Полегче, ладно? Обещаю. Как ее зовут? Деннис Стайн. Сестра Дженнис Стайн. Людвиг кивнул. «Вам не попадался кто-нибудь, говорящий на иврите?» — спросил Джейкоб. «В смысле, еврей? Не обязательно». «А кто еще говорит на иврите?» «Образованный священник, библеист. Такой не попадался?» Людвиг рассмеялся. «Пожалуй, надо присмотреться к вам, детектив Лев. Нет». Не припомню такого, но если был, он где-то там отмечен. Джейкоб опасливо глянул на ворох бумаг. — Желаю удачи, — сказал Людвиг. — Пишите письма. Вновь упакованные коробки загрузили в Хонду. Четыре уместились в багажнике, две пристегнули ремнем на пассажирском сиденье, семь уложили на задние. К дому подрулил универсал, из которого вышла чуть постаревшая копия женщины семейного фото. В руках у нее были стильная сумка и курица-гриль. — Вот, избавляюсь! — хлопнул по коробке Людвиг. Женщина улыбнулась Джейкобу. — Вы мой герой! Ее звали Грета. Она не отпустила гостя без обеда, а за едой спросила, не согласится ли Джейкоб забрать и жуков. — Явите божескую милость! — сказала Грета. — Не позволяет держать их в доме! — пожаловался Людвиг. — А кто в здравом уме позволит? — По-моему, хорошо иметь хобби, — сказал Джейкоб. — Это лучше, чем азартные игры. Грета высунула язык. — Слушай, что умный человек, — говорит, — обрадовался Людвиг. Джейкоб показал ему фото жука с кладбища. — Кто это? По-моему, завелся в моем доме. Людвиг на очки. Не пойму, какого он размера. Примерно такой. На пальцах показал Джейкоб. Людвиг вскинул бровь. — Надо же, такой здоровенный. — Значит что, пришлите фото, я подумаю. — Но особо не надейтесь. Черный, блестящий, шесть лапок. Таких полно. Знаете, сколько насчитывается видов жесткокрылых? «Да черта и больше! Одного биолога спросили, какими знаниями о Создателе обогатило его изучение природы. Он ответил, «Господь питает чрезмерную любовь к жукам!» «Слушайте, можно о чем-нибудь другом?» — взмолилась Грета. Джейкоб спросил ее о детях. Младший сын учился в Калифорнийском университете в Риверсайде, старший помощник шеф-повара в Сиэтле. «Наверное, балует вас разносолами, когда навещает?» «Я не впускаю его в кухню», — сказала Грета. «Вечно все разворотит». «Под один единственный салат пачкает все мои кастрюльки. Привык, что за ним убирают». «Весь в отца», — сказал Людвиг.